«Сейчас нет. В следующий раз – возможно. Со мной отправится нел И оставлять Кипрус на Мию опасно. Она в гневе может всех перебить», – отшутился, вспоминая горячий нрав рыжеволосый. «Это она может», – рассмеялся Зик. Уже собираясь выходить, вспомнил вчерашний разговор про Зарежемела. «Зик, мне нужно двое рабочих с лопатами и корзинами. Им тоже нужно быть на варяге. Через час».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 Ел он часто и много. «Ты голоден?» — Нелл зашевлилась и выползла из моих объятий. «Нет, пока не хочу. Ты и давно проснулась?» «Я не засыпала?» — Нелл потянулась, расправляя плечи. Все это время жена лежала неподвижно, боясь потревожить мой сон. Недаром из всех моих жен Нелл оставалась любимой. Она была первой, лучше других понимала меня, не смирилась с моей возможной смертью и с сохранила мое наследие.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 Мы прошли несколько сот метров обе стороны, но везде натыкались на сплошную стену камыша. Я уже подумывал отдать приказ, чтобы воины начали прорубать фросику в камышах, чтобы пойти прямо, пока не выйдем к воде, как совсем рядом прозвучал голос. «Канг-У?» — убийца Кангов. Проклятие Кангов. «Это же имя, данное мне озерными Луома!» «Бэл?» — громко спросил в ответ, стараясь угадать, где именно находится задавший мне вопрос. Засушили камыши, и трое женщин, впереди которых шла Бел, вышло слева от нас, именно в том месте, где минуту назад мы тщательно искали тропу. За прошедший не полный год Бел не изменилась, оставаясь все такой же привлекательной, но Сан среди женщин не было. Увидев Луома, Санчо радостно взревел, и те кинулись его обнимать, повторяя: "Канк Санчо". Нел смотрела внимательно на Луома, но, судя по всему, они не знакомы между собой.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 Нелл перебросилась парой фраз с Бел и перевела «Давно, спустя рождение одной луны на небе». Известие, что выкидыши случились на малых сроках, немного утешило. Спустя полчаса камыши все так же неожиданно раздвинулись, и появились уже три девушки с двумя младенцами примерно месячного возраста. Увидев меня, Сан рванулась ко мне, но хлестким «сова» Нелл остудила ее пыл. Тем не менее, Сан подошла и прижалась к моей груди, не спуская глаз с Нелл. «Где старик?» — спросил я Белл.